В отличие от тела физического, астральное тело растет всю жизнь, пополняясь новыми частицами. Но, к сожалению, не только чувствами и желаниями, присущими человеческой природе. У большинства человечества пока никак не угомонится астрал. Он растет и укрепляется, благодаря тому, что человек идет на поводу у животных инстинктов, эмоций и страстей. Если человек из жизни в жизнь устремляется кверху, он совершенствуется, при этом его высшее астральное тело не только растет, оно утончается, то есть одухотворяется, становясь прекраснее, лучезарнее, при этом животные эмоции и страсти низшего тела с каждым воплощением проявляются все слабее и слабее и, наконец, совсем исчезают. Но если человек устремлен К низу и его ум и воля проявляют неизменную тягу к животным страстям, устремлены к земным сокровищам, то животное в человеке привольно растет, а человек в таком человеке угнетен, человеческого в таком человеке почти не прибавляется и даже может поубавиться, если из жизни в жизнь разум будет порабощаться животной природой. Такое огрубление человека означает регресс. Уже было сказано, что после каждого очередного ухода из земного мира душа выбирает из опыта уже отработанной личности то, что ей необходимо для своего развития и роста. Но у души еще есть память. Так вот в памяти души остаются новые, Это обязательно, подчеркнем, ранее неизвестные ей чувствования, желания и мысли, которые прежняя личность нашла при своей земной жизни. Душа не может ими воспользоваться, ибо лично ей это ни к чему, эти энергии ее не растят. Но для строительства будущей личности эти объемные, неразрушаемые отпечатки в памяти необходимы. Примечание. Может быть, не совсем удачно сравнение с фотоотпечатками уже давно умершего человека, но все же это в какой-то мере может помочь представить, как такое может быть, что все оболочки души человеческой рассыпались, а их отпечатки остались». Пример с кинопленкой значительно лучше. Мы видим, как актер, которого давно уже нет на Земле, на экране продолжает двигаться, он разговаривает, смеется, плачет, злится, радуется. Не забудем и о химизме излучений даже фотографий. Эти отпечатки остаются в памяти души, по словам Елены Блаватской, как «кармические эффекты». Конечно же, кармические эффекты еще не зародыш будущей личности, но если у души есть план ее строительства, то не так уж и трудно выбрать нужные эффекты и по этому плану построить зародыш будущего земного работника». Строительного материала в мирах, через которые будет проходить душа, строя при спуске на землю свои оболочки, сколько угодно, и строителей духов природы разной степени чистоты и мастерства тоже, сколько угодно. Кармические эффекты совершенно неизвестны новой воплощающейся личности. И это понятно, ведь они рождены предыдущей личностью. Эти эффекты – причины в жизни новой личности в ее теле, они постепенно будут проявляться соответствующими следствиями. Эти следствия проявятся непременно, потому что входят в зрелую карму, которая является неизбежностью. Напомним, что новая личность строится не из всех прежних накоплений души, а лишь из их части, составляющих новую комбинацию сканд. Примечание. Сканды, скандхи – санскритское слово, буквально означающее «свертки». Это группа качеств, неприменимых к вечности. Соединяясь, они составляют личность. При жизни сканды должны достичь зрелости, верхнего предела развития, отпущенного для данной жизни. С возрастом они начинают слабеть и постепенно разъединяться. Это в конце концов приводит к дрехлению человека и означает, что близится срок окончания очередной жизни, то есть приближается срок естественной смерти. Если зададим вопрос, велика ли разница в строении тела природных духов, стихий и астральных существ того класса, о котором речь, то получим ответ, что разница эта не только велика, она принципиальна. Если каждый класс природных духов состоит лишь из одного элемента, то двойственный человеческий астральный зародыш, являясь одной из частей организма семиричного человека, содержит в себе частички всех царств природы – огня, воды, воздуха и земли. Кто-то скажет, что физические тела, которые являются физическим двойником астрального тела всех людей, состоят из одних и тех же элементов планеты Земля – И железо – это железо, и кальций – это кальций, и аминокислоты – это аминокислоты, а вода, входящая в состав клеток, та же, обыкновенная H2O. Но учителя нас учат, говоря, что во Вселенной нет даже атома в точности по своему качеству, похожего на другой атом. И атом земного железа, и железо, найденного в метеорите, очень отличаются. И железо, входящее в красные кровяные тельца крови, у разных людей может быть различной степени чистоты. И вода в человеческих организмах бывает очень разной по качеству. Даже в природе вода бывает чистой и вкусной, если из чистого родника или целебного источника. Но вода из водопроводного крана уже пахнет хлором. И дожди бывают не только благодатные, но и кислотные, ядовитые. Согласно закону аналогии, качество строительных частиц, из которых создаются зародыши тел ментального, астрального и физического, как и качество строителей, не у всех одинаковы. Как нельзя грязью побелить потолок, так нельзя привлечь прекрасные частицы для создания зародыша личности, унаследовавшей от предшественницы животное качество и низменное желание. На это указал еще Соломон, сказавший «Будучи добрым, я вошел и в тело чистое». Слова великого учителя указывают именно на закон аналогии. Добрый и чистый в прошлой жизни получает в новой жизни и личность соответствующую. начале астральный зародыш не похож на будущее астральное тело человека, но ведь и физический человеческий зародыш также на первых порах не имеет ничего, что напоминало бы физическое человеческое тело. У него нет ни головы, Ни рук, ни ног у него пока не найдешь ни внутренних органов, ни мозга. Не будем забывать, что любое астральное существо чрезвычайно чувствительно. Астральный зародыш, развивающийся в материнском чреве, не исключение, а потому ему вовсе не безразлично среда, в которой находится мать, не безразличны ее мысли и воображения. Также вовсе не безразлична опасность смерти физической оболочки аборта или другой ситуации, угрожающей жизни внутриутробного существа. Теперь, произнося слово «человек» в связи с психоастральным зародышем, мы понимаем, что истинного человека в этой астральной капле нет. Нет истинного человека и в зародыше, развивающемся в материнской утробе до тех пор, пока физический плод не войдет, зародыш человеческого ума, зародыш ментального тела, а затем и человеческая душа. Дух душа получает связь с плодом в момент зарождения. Но связь это еще не есть вхождение в плод. Человеческая душа, как уже говорилось ранее, начинает сходить вплоть с четвертого месяца. В это время формируются нервные и мозговые каналы. Это первая ступень владения, вторая связана с формированием позвоночника. Чрезвычайно важен и момент выхода человека из материнской утробы во внешний мир момент рождения. В этот момент, говорят учителя, сознание духа вспыхивает очень ярко, но тут же гаснет, так как в это мгновение дух вливается в материю, причем самую плотную, самую тяжелую и грубую. Великие учителя говорят, что такое ныряние духа в материю в течение эволюции в конце концов прекратится. Настанет время, когда человек будет появляться на Божий свет совсем иначе. И это будет истинным непорочным зачатием. Несмотря на то, что для появления человека, как и прежде, также будет необходимо объединение двух начал – женского и мужского, тем не менее зарождение и рождение будет происходить не на уровне физического семени и физической женской утробы хранилища жизненной энергии. Великие учителя говорят, что в будущем отпадет необходимость в зарождении физической формы нынешним животноподобным способом. Человек будет появляться на свет с помощью духовных энергий матери и отца. Учителя говорят, что следующая ступень эволюции – рождение человека не в физическом теле, а в уплотненном астральном теле, которое не будет знать ни старости, ни болезней, и даже не будет нуждаться в обычной физической пище. Психоастральный зародыш относится к единственному классу существ астрального мира, который не сообщается с земными людьми, пока не войдет в утробу земной женщины и сам не станет частью нового внешнего человека. Психоастральный зародыш и квантовая генетика – или о русских ученых-мистиках XX века. Передовые современные ученые уже начинают мыслить так же, как испокон веков учили древние учителя. То, чему учили древние, снисходительно говорила современная наука, это результат их совершенно ненаучных представлений о жизни, о зарождении и эволюции космоса, Земли и человека. В давние времена даже великие люди были полны предрассудков, а уж о генетике, науке о наследственности, до великого Менделя древние мудрецы и слыхом-то не слыхивали. Человек, говорила генетика XX века, состоит из белковых цепочек ДНК, которые, если вытянуть в одну цепочку, то длины хватило бы от Земли до Луны и обратно. Но ну разве древние учителя в состоянии были представить эту тайну по имени ДНК и ее удивительную микрочастицу по имени ген? А мы теперь можем не только вытащить любой из генов и заменить его другим, но даже из отдельной клетки выращиваем целый организм. И можем наделать сколько угодно копий и не только клонов овец, первая из которых прославилась под именем Долли, В 20 веке из клонов уже сотворили и парочку копий обезьяна котелят а тут уж и до сотворения любого количества копий человека рукой подать. Наука старого мира учила человечеству, что неразумная обезьяна родила человека разумного и совершенно неразумную обезьяну. Таким образом, у человека и обезьяны оказался вроде бы общий предок, который, правда, все никак не не находится. Примечание. У человека и обезьяны, обезьяны подобные, гориллы, шимпанзе, орангутанга, и в самом деле есть общий предок, говорит тайная доктрина, но это вовсе не обезьяна, это человек. Еще неразумный человек, а манаса. на санскрите, то есть без манаса разума, лишенный. Книга Дзиан говорит... Что до того, как человек, а также животные Земли, обрел физическое тело, он состоял из материи духовной природы и отличался от человека физического не только внешним видом, но и внутренней сущностью. Это было андрогинное существо, в котором два начала жизни, мужское и женское, были единым целым. Об этом, в частности, сейчас напоминает состав крови человека. В женской крови есть мужские гормоны, в мужской – женские. Но как только на планете установилось равновесие духа и материи, два начала стали разделяться. Единое распалось на две особи. Прежде всего это произошло в животном царстве, затем и в человеческом. Но магнитная связь между разъединившимися началами была так сильна, что две половинки прежнего единого организма тут же попытались воссоединиться, однако это уже было невозможно. Существа уже были физическими, но воссоединение было необходимым для продления рода. В животном царстве появился новый вид размножения, это был половой вид, и тут же аманаса. Мужские особи, в которых еще не было человеческой души и разум еще не был разбужен, для продления рода начали бессознательно искать воссоединение с противоположным полом по образцу животных. Они совокупились с самками животных, от такого соединения мужской человеческой особи и женской животной особи и произошел далекий предок нынешних человекоподобных обезьян, которые, конечно же, не являются людьми, но в полной мере и не являются животными. Такая эволюционная трагедия случилась в самом начале атлантической расы, когда началось в человечестве разделение полов. В ту пору подобное смешение видов было возможно, но манесы, космические разумы, духовные прародители человечества, родители не тела, души человеческой. Как только заметили это недопустимое нарушение эволюционного процесса, приняли меры к немедленному прекращению этого явления не только в человеческом царстве, во всей физической природе планет. Так говорит Тайная доктрина Елены Блаватской, которая построена на расшифровке станц книги Дзиан, самой древней книги сокровенного знания пятой расы. Конец примечания. Наука старого мира учила также, что именно через белковые системы человек получает в различном сочетании тот набор своих психических, умственных и духовных качеств, которые, мол, передают ему отец-мать, а через них их род. Если принять за окончательную истину учение генетики XX века, то получается, что вновь рожденному человеку его врожденные способности, наклонности, его судьбу сложили его мать и отец – близкие, дальние, И совсем дальние родственники, а его врожденные черты характера явились следствием неких случайных сочетаний хороших и дурных черт предков. Ничего своего собственного. Так что если человек гений, это следствие накоплений родовых достижений. Если он родился дураком, Это тоже не его вина. Тогда почему же за преступление, явившееся следствием какой-нибудь врожденной наклонности или порока, судят только одного человека, но не весь род или хотя бы представители одного семейства? Короче, получается, что каждый человек – это случайное сочетание материнско-отцовских генов, которые вобрали в себя различные качества своего рода, часть из которых досталась новому их члену. Но так в преддверии нового мира думала уже не вся материалистическая наука. Академик Вернадский, 1863-1945, первый президент Академии наук Украины, Основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии был первым ученым, заявившим, что существует связь человеческого мышления с окружающей средой. Этот ученый с широкими взглядами на жизнь и способностью к предвидению говорил об особой, совершенно другой пространственно-временной структуре живых систем. А разве сейчас, познавая азы сокровенного учения и знакомясь с классами астральных существ, мы не о том беседуем? Разве эти существа принадлежат к трехмерному миру, заполненному только трехмерными живыми системами? Российский академик Галимов в своем размышлении по поводу очередной книги о Вернадском говорит «Недавно журнал Nature опубликовал серьезную работу, в которой рассматривается возможность перемещения в космическом пространстве молекул ДНК. Вероятно, всего жизнь в ее функциональных формах все же возникла на самой Земле, но предшественниками ее, по-видимому, были достаточно сложные предбиологические формы, поступившие на поверхность планеты в ранний период ее эволюции из космоса. Примечание. Наука приблизилась к идеям Вернадского. Вестник Российской Академии Наук. Том 68, номер 5. Май 1998 год. А что если допустить возможность того, что предбиологические формы, а это не что иное, как предшествующие форме духовные прообразы, могут поступать на поверхность планеты, не только в ранний период ее эволюции? А что, если они постоянно выявляются из тонкого мира Земли, в результате чего мы потом и появляемся в земном мире в функциональной трехмерной форме? Примечание. Появляемся не только мы, люди. Уже говорилось, все начинается сверху с духовных прообразов – Следовательно, в биосфере Земли нет ничего, чего не было бы уже в мире тонком, в биологической форме, разумеется, а в предбиологической, но для признания этого необходимо прежде всего узнать о строении мира сего и о его основных законах. Конец примечания. Приводимые слова известника Российской Академии Наук свидетельствуют, что уже есть ученые, не боящиеся, что их причислят к еретикам, и они отважно приближаются к основным положениям древнейшего универсального сокровенного учения Великого Белого Братства. Мехи узкоматериалистической науки ветшают, и хотя старое вино даже в самом конце XX века было еще многим по вкусу, старые мехи уже не выдерживали напора молодого вина, но новые мехи готовы были принять новое вино – идеи нового мира. Хотя, к сожалению, надо бы и признать, что даже в то время, когда пишутся эти строки, а на календаре осталось всего два года до начала нового века, даже широкомыслящие ученые все еще не осмеливались произносить сокровенное азийское слово «шамбала» и упоминать в своих работах Откровения великих учителей, данные ими в XIX и XX веке. Особенно это было странно для российской науки, ведь эти откровения, принесенные миру из Шамбалы, принесены именно русскими подвижниками и мыслителями. В данном случае имеются в виду тайная доктрина и другие труды Блаватской, учение живой этики, агни-йога, труды Николая Рериха и Елены Рерих. Вот уж воистину, как сказал Христос, не бывает пророка в Своем Отечестве, то есть нигде нет такого, чтобы пророку не оказывали бы великой чести. Такое бывает, к сожалению, только в Его собственном Отечестве и в Его собственном доме. Примечание. «И придя в Отечество Свое, Иисус учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили – Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры его не всели между нами. Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, не бывает пророк без разве только в Отечестве своем. И в доме своем, и не совершил там многих чудес, по неверию их. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 53, тоже и у Марка, немного по-другому у Луки. Конец примечания. Возвращаясь к генетике, справедливости ради надо сказать, что в свое время она сделала поистине великий переворот в мировоззрении. Но продолжая отстаивать главенствующую роль физической наследственности, генетика старого мира крепко приковала себя к земле, к физической оболочке человека, к земному сознанию. Но другое состояние мира сего, тонкое, энергетическое, уже властно заявляет о себе не только в физике, но и в биологии. Наука о наследственности, утверждающая, что она, мол, открыла тайны, связанные с врожденными качествами человека, а значит, с его врожденными мыслями, чувствами, наклонностями, способностями, уже не справляется с вопросами, напирающими на нее отовсюду. Физическую генетику наиболее смелые и независимо мыслящие ученые в конце XX века отважно объявили тормозом в науке. Сибирский академик Казначеев, к примеру, не побоялся во всеуслышание заявить, что генетика в конце XX века тормозила познание не меньше, чем в свое время тормозил развитие генетики в СССР академик Лысенко со своей компанией. Казначеев считал, что на самых ответственных этапах образования организма ведущую роль играет не ген, как белковая структура, а ген, как поле, энергетический прообраз белкового гена. Как видим, эта точка зрения российского ученого абсолютно соответствует сокровенному учению Шамбалы, как в ее древней, так и в современной формулировках, которые мы находим в тайной доктрине, учении храма и агни-йоги. Человек, говорит Казначеев, как известно, вырастает из одной единственной яйцеклетки, она затем превращается в миллиарды миллиардов клеток, которые в течение года обновляются десять раз. Итого, десять в шестнадцатой степени или десять в восемнадцатой степени – это поток космического масштаба, не может, считает Казначеев, управляться только биохимией и генетикой. Так в докладах на Парижском конгрессе «Медицина третьего тысячелетия» 1995 год говорилось в частности об участии геофизических и космических ритмов в составлении биополей и о полевом иммунитете, держателем которого является сознание. Человек, его разум, имеет происхождение надземное, космическое, так в конце XX века уже начинали думать некоторые ученые. В конце 90-х годов президент Российского института квантовой генетики Горяев утверждал, что человечество есть порождение вакуумного супермозга. Не будем касаться терминологии и обсуждать проблему супермозга. Может быть, Горяев подразумевает под этим вовсе не мозг, а нечто другое. Главное состоит в том, что на самом закате Старого Мира российские ученые обнаружили в ДНК не только гены, отвечающие за синтез белков, То есть отвечающие за форму нашего носа и разрез глаз, как у мамы, цвет глаз и волос, как у папы, осанку, как у дедушки или прабабушки, голос, как у дяди или двоюродной тети, ту же склонность к подагре, которая изуродовала пальцы на ногах почти всех женщин рода и так далее. Мало того, генетики нового направления выяснили страннейшую ситуацию, которая насыпала песок в буксы господствующей генетики. Они полагали, что от всего содержания хромосом на те гены, которые считались до сего времени главными, приходится всего-навсего минимум 1%, максимум 5%. Остальная часть ДНК, оказывается, к белкам, а значит, к передаче наследственности родовых признаков, никакого отношения не имеет, так как состоит из таинственных закодированных текстов. Генетики нового направления в средние века считались бы оккультистами и были бы обязательно сожжены на кострах Святой Инквизиции, но... Таковыми они смотрелись, пожалуй, даже в конце XX века. Группа Горяева полагала, что тексты ДНК вполне можно сравнить с текстом книги, а по своей структуре эти тексты близки к человеческой речи. Первые опыты показали, что ДНК реагирует на звуки, и она их не просто слышит, она понимает и реагирует на человеческую речь Особенность текста ДНК, говорят исследователи, ни с какой книгой не сравнишь, и прежде всего хотя бы потому, что все слова ДНК не имеют пробелов, подобно древнерусским и древнеиндийским письменам. И это еще не все. Главная странность оказалась в том, что бесконечный ряд, слитых в единую бесконечную цепь слов, может читаться с любого места, с любой буквы, при этом получаются все новые и новые слова и фразы, и каждая фраза, каждое слово вовсе не бессмыслится, у каждой свой потаенный смысл. Никто не в состоянии подсчитать, сколько же слов и фраз упаковано в ДНК, ведь... Тексты ДНК оказываются читаемы и в обратную сторону, а если они находятся в кубике, то есть развернуты в трехмерном пространстве, то могут читаться и во всех направлениях. Похоже, что ДНК и в самом деле являет собой набор всех известных и неизвестных человечеству языков. Такой вывод сделали ученые. Программа, которая записана столь эзотерическим шифром, как полагали новые генетики, не могла возникнуть в результате той эволюции, на которой настаивает дарвинизм – теория о происхождении видов путем естественного отбора и совершенствования. Новые генетики считают, что для того, чтобы записать в ДНК количество содержащейся в ней информации, которая несет в себе поистине астрономическое количество текстов, необходимо время, во много раз превышающее время существования нашей Вселенной. Горяев нашел очень наглядное сравнение для того, чтобы мы поняли, насколько не соответствует дарвиновская теория тому, что обнаружилось в сокровенной тонкой структуре ДНК. Он говорит, что если бы можно было построить здание МГУ, бросая кирпичи на стройплощадку, как попало, значит дарвинизм Существующая теория эволюции права. Человек мог стать разумным в результате счастливой случайности. Примечание. О том, как именно произошел человек, совсем не по-дарвиновски и не по трактовкам церковников, которые не имеют ключей от библейских символов и аллегорий, рассказывают станции книги Диан. Комментарии, которым явились основой антропогенезиса, тайной доктрины Елены Блаватской. Но, как говорила Елена Петровна, тайная доктрина, для понимания ее формул и намеков, требует кроме развитого ума еще и пробужденную интуицию. Эта книга, писала Блаватская, больше скрывает между строк, нежели выдает в словах. Комментарии к книге Дзиан давались владыками Шамбалы с учетом сознания человечества и достижений современной науки. Конец примечания. Без сомнения, дальнейшее исследование текстов ДНК приведут квантовых генетиков в такие места, которых еще никогда не касалось обычное человеческое сознание, и по сравнению с будущими поколениями мы – Люди конца XX века и начала XXI будем очень похожи на мою замечательную, давно покойную, бабушку Марию Ивановну Шурину, которая не ходила в кино только потому, что в молодости там ее чуть было не раздавили очумелые сумасбродные кони, а другой раз мчащийся поезд».